«Поклонись ему!» После долгой зимы в толще стылой воды пробудились самы и разинули рты. В свете желтой луны их я видел на дне. В их глазах мои сны вдруг почудились мне. Старик встретил незваных гостей вполне миролюбиво. Все оказалось не так страшно, как описывал Генка — Да физиономии деда позавидовали бы изготовители масок для фильмов ужасов и окажись старик в голливуде, он наверняка бы сделал блестящую карьеру актера в жанре хоррор. Но бывают же некрасивые люди. что тут такого? Просто из-за отталкивающей внешности местные не взлюбили старика и потому приписали ему связь с нечистой силой. А старик то может быть ни в чем и не виноват. Так размышлял Борис, сидя за столом, уставленным нехитрыми угощениями. Хозяин избушки достал, видно, все лучшее, что у него было. Малиновое варенье, мед, соленые грибы и даже вяленое мясо, нарезанное длинными толстыми ломтями, красное с беловатыми прожилками. Выглядело оно аппетитно. Борис попробовал, но не смог откусить ни кусочка. Оно оказалось жестким, как резина, и очень соленым. «А что это за зверь?» Спросил он, разглядывая кусок. Сох! сорвалось с губ старика странное слово. Чего? Удивленно переспросила Лера Красавина, глядя на мясо с подозрением. Такое красное? Правильно, привыкла к розовой колбасе с красителями, вмешался Паша Зубрилов. А сох? Сохатой, значит, то есть лось. А, -а, -а протянула она с облегчением. Лось! А у меня, кажется, еще в рюкзаке что-то осталось. «Бутерброды должны быть». Она выбралась из-за стола и пошла к куче вещей, сваленных прямо на полу, рядом с входной дверью. Планировка в избе была предельно простой. Одна, единственная квадратная комната делилась огромной печью на спальню и кухню. Вешалками в прихожей служили гвозди, вбитые в стену у входа. На них болтались подцепленные за воротник какие-то грязные куртки и телогрейки. Обуви на полу не было. Похоже, хозяин никогда не снимал свои огромные кирзовые сапоги. Глядя на него, гости решили тоже не разуваться. Табурет оказался единственным, поэтому старик принес старые ведра и, перевернув их вверх дном, предложил присесть. «Его можно понять», — подумал Борис, ерзая на металлическом круге, края которого неприятно вдавливались в кожу. «Зачем ему еще какая-то мебель, если он живет здесь один?» Нестерпимо хотелось спать, но мысль о кладе не давала покоя. Теперь, когда несметные сокровища были где-то совсем близко, Борис сгорал от желания завести об этом разговор, но никак не мог решиться, боясь отпугнуть старика, так обрадовавшегося неожиданно появившемуся внуку. Зря Борис переживал, что тот заподозрит в нем самозванца. Оказалось, у старика так худо было с памятью, что он не помнил имени своего внука, И о семье ничего не спрашивал, избавив Бориса от необходимости врать, а потом сгорать от стыда после увлечения во лжи. Старик хлопотал вокруг них, подливая в кружки травяной чай из мятого алюминиевого чайника, рассказывал, в какое чудесное место они пришли, какая тут природа и нетронутый цивилизацией воздух. Услышав о воздухе, Лера подавилась скептическим смешком, заглушив его прижатой к губам ладошкой. Похоже, хозяин не чувствовал нестерпимой вони, исходящей от прокисшего озерца, начинавшегося в двух шагах от избушки. Наверное, другого воздуха и не знал. — Вот отдохнете с дороги, и я вас свожу в ягодные места. Там уж земляника поспела, будто нарочно к вашему приходу. Не в один год так рано не было ягод, — увлеченно болтал старик. Вдруг Лера подалась вперед и выпалила. «А правда, что у вас тут клад спрятан?» Борис метнул на нее гневный взгляд, ведь просил же молчать. В ответ она прищурилась и пояснила ему свою выходку тонким ехидным голоском. «От тебя-то, не упокоив, не дождешься? Вот и решила сама спросить». Борис испугался, что старик рассердится или, по крайней мере, растеряется. Но он, похоже, даже обрадовался, будто ждал этого вопроса. «Клад? А как же? Есть клад, есть». — ответил он с загадочной улыбкой. При этих словах маленький Генка и вечно сонный Витя Сомов одновременно вскочили со своих ведер и оживленно выпалили. — Да ну, правда? Настоящий? Где? — это уже добавил Зубрилов. — Блин, я в шоке! — выронил Сашка Разгуляев. Кажется, совершенно машинально. Маша Малютина молчала, яростно обгрызая ноготь на среднем пальце. Старик выдержал паузу, будто наслаждаясь всеобщим вниманием, и ответил. Да здесь он, в подполье у меня, в кладовой. Хотите, покажу. Тут уж вскочили все остальные, включая Бориса. Загремели ведра, покатились по дощатому полу, хлопая душками. Старик довольно улыбался. Борис смотрел на его безобразное лицо и вдруг почувствовал тревогу. В поведении хозяина дома было что-то странное. Да не что-то, а все было странным. Пришли незнакомые ему подростки и внук, которого он в глаза не видел. И тот сразу готов поделиться со всеми своей тайной? Да так не бывает. Хотя, кто знает, бывает же, что старики выживают из ума. И все же, как Борис не пытался себя успокаивать, тревога его все нарастала, пока хозяин избушки возился, выковыривая крышку люка в дощатом полу. Кряхтел, дергая металлическое кольцо, и крышка поддавалась надрывным скрипом. А когда, наконец, открылся проем и оттуда пахнуло мрадом гниющего мяса и земляной сыростью, Борис заметил на лицах друзей замешательство. Мысль о том, что им придется спуститься вниз, в зловонное подполье, сильно охладила пыл искателей клада. — А чем это так воняет? — Лера брезгливо сморщилась. — Давно не проветривал, — невозмутимо ответил старик, разжигая керосиновую лампу. «Там у меня мясо хранится. Что-то испортилось, видно». «У нас есть фонари», — сообщил Сашка, с недоверием разглядывая закопченную керосинку. «Лишним не будет». Старик, кряхтя, уже спускался вниз по скрипучей лестнице. «Берите свои фонари и полезайте за мной». Потом, заметив неуверенность гостей, добавил. «И прихватите свои сумки. Куда золото сыпать будете?» Магические слова о золоте вывели всех из ступора. Взяв необходимое, они последовали за стариком, осторожно наступая на прогибающиеся перекладины. Его приглушенный голос доносился из темноты, слегка разбавленной тусклым оранжевым светом керосинки. «Сюда! Сюда!» Борис был еще наверху, когда снизу раздался недовольный голос Сашки Разгуляева. «Фу, зараза! Что тут такое? Ого, сколько мяса!» «Лера, осторожно! Здесь повсюду развешаны мясные туши!» «Какая гадость! Би!» — с отвращением воскликнула красавина. Маша присоединилась к ней. «Прямо какая-то скотобойня!» — добавил добравшийся до них Витя Сомов. «Что-то не нравится мне все это!» — вздохнул Пашка Зубрилов и занес ногу над надеяющей пустотой, нащупывая перекладину лестницы. Борис подождал, пока голова Пашки опустится ниже уровня пола, и полез следом. Наверху больше никого не осталось. Он напоследок окинул взглядом убогое убранство и остановился на миг на маленьком оконном проеме, сквозь который проникал солнечный луч, казавшийся в этом жилище непрошенным гостем. В груди ёкнуло. Расставаться с лучом очень не хотелось. — Где ты там застрял? — позвал Сашка, и его голос показался Борису далеким и невнятным — Дурное предчувствие не пускало его в подполье, но не мог же он остаться наверху, тем самым расписавшись перед всеми в собственной трусости, и Борис полез. Что-то холодное коснулось лица в тот момент, когда ноги его уперлись в твердую землю. Мясные туши, догадался он и осветил фонарем пространство перед собой. Длинные темно-коричневые лоскуты, обмотанные толстыми веревками, свисали с потолка, и было совершенно непонятно, какому животному это все принадлежало. Это были не целые туши, а отдельные небольшие куски. В полумраке сырого подполья зрелище выглядело ужасающе. «Сох — это лось, значит», — вспомнились слова всезнающего Зубрилова и немного успокоили нервы. Борис пробирался между болтающимися вокруг него кусками, пытаясь догнать друзей, силуэты которых виднелись впереди. За то время, что Борис наверху прощался с солнечным лучом и боролся со страхом, они уже успели отойти достаточно далеко. Теперь он был почти уверен в том, что зря затеял этот поход и что вот-вот непременно случится что-то страшное, но понимал, он уже не в силах остановить происходящее» будто запустился некий необратимый процесс, над которым он был уже невластен. Вскоре Борис догнал их, столпившихся перед преградой. Шесть лучей были направлены на большую дверь из ржавого железа, вставленную в стену из темного крупного кирпича. Дверь выглядела как музейный экспонат, извлеченный при раскопках. Она была обезображена такой коркой ржавчины, будто ржавела здесь целую тысячу лет. Под бугристом рыжовато-бурым слоем проступали полукружья заклепок, скрепляющих металлические пластины. Похоже, дверь была приличной толщины. «Вот это да!» — присвистнул Генка, привычным жестом сдвигая на затылок кепку. «Потайной ход!» «Бункер какой-то!» — мрачно проворчала Лера, не разделяя его восторга. Старик суетился, роясь в карманах. Его керосинка стояла у ног — Потом вдруг раздосадованно воскликнул. Вот же не задача! Ключ забыл. Придется лезть за ним наверх. О, я за это время просто лопну от любопытства! Голос Генки прозвучал разочарованно. Он, видно, уже приготовился к созерцанию золотых россыпей. А может, кто сбегает по-молодецки? Старик вдруг поднял керосинку и осветил ею Бориса. Сходи ты, быстрее будет! Искаженное языками пламени лицо хозяина выглядело еще более зловещим. — Ладно, а где ключ? — ответил тот, чувствуя, как на душе заскребли кошки. — Раз в карманах нет, значит, на гвозде висит под телогрейкой у входа. Глянь, там он точно там. Других-то ключей у меня не водится. Больше запирать нечего. Смех старика прозвучал омерзительное зубовного скрежета. Борис пошел выполнять просьбу, цепенея от мысли, что все происходит не так, как он себе представлял. Думал, старик приведет их к какому-то месту в лесу, где им еще придется повозиться, долго рыть землю, и вполне возможно, они так ничего и не найдут, но зато получат удовольствие от приключения и просто весело проведут время. Ни в какие подземелья, наполненные воняющей гнилой лосятиной, Борис спускаться не планировал. Предчувствие страшной беды бетонной плитой давило на сердце, пока он торопливо поднимался по заходящейся в тоскливых всхлипах лестнице. Ему не хотелось оставлять друзей наедине со странным дедом. Возникло ощущение, будто он их предал, бросил на растерзание. На неубранном столе еще дымились их кружки с чаем. Солнечный луч уперся в огромную тарелку с нарезанной ломтями вяленой лосятиной, И Борис вдруг испытал приступ тошноты. Мясо выглядело отвратительно, неестественно красным, будто сырое. Прозрачные бусины жира проступали на нем, как сукровица на ободранной коленки. Интересно, сколько же лосей убил старик, если все подполье увешано длинными мясными лоскутами? Вдруг вспомнилась игра в прятки, когда, еще будучи первоклашкой, он нашел убежище в школьном гардеробе. Была как раз зима, и он засел среди свисающих с пальто и курток, надежно скрывшись от посторонних глаз. Подполье напомнило ему школьный гардероб. Только вместо одежды повсюду свисало мясо. Ключа под телогрейкой не было. Не оказалось его и под курткой. Борис снял с вбитых в стену гвоздей стариковскую одежду и обшарил в ней все карманы. Никаких ключей. Неужели старик обманул его? Солнечный луч, наполнявший комнату золотистым сиянием, вдруг потускнел, и сразу же серые тени выступили из всех углов. Странные скрипы и шорохи понеслись отовсюду. Тяжелые вздохи вырывались из невидимых ртов, им вторил чей-то невнятный сердитый шепоток. Шестым чувством Борис уловил чье-то присутствие. В избушке кто-то был, неосязаемый, незримый, но абсолютно реальный. Этот кто-то источал неуловимый для обоняния, но проникающий в каждый уголок души запах, боли, горя, неизбежности, обреченности. Так пахнет на похоронах, скорбными слезами и невосполнимой потерей. Так пахло то утро, когда однажды отец сказал ему, что мамы больше нет». Взгляд Бориса испуганно заметался по стенам и нехитрой мебели в попытке обнаружить движение или тень, принадлежащую таинственному невидимке, но ничего странного или подозрительного не заметил. Медленно переставляя ноги, будто балансируя на краю пропасти, он направился к темнеющему в полу проему. Хлипкая лестница застонала и задрожала под его весом, тонкие перекладины прогибались, угрожающе поскрипывая. Вдруг к их тихому скрипу прибавился другой, более громкий и заунывный, идущий из глубины подземелья, будто скрипели ржавые петли открывающиеся двери, а затем раздался ляск металла, похожий на выстрел, и Борис от неожиданности оступился и сорвался вниз. Хорошо, что земля была уже близко, и он ничего себе не сломал. Что это было? Похоже на захлопнувшуюся железную дверь. Может быть, старик все-таки нашел в своем кармане ключ и открыл ее? А почему тогда она захлопнулась? Ответы находились на расстоянии нескольких шагов. Раздвигая мясные лоскуты, болтающиеся в воздухе, он помчался к тому месту, где остались ждать старик и его друзья. И он уже понял, что опоздал. Колючие мурашки побежали по коже, обжигая ее морозом. Однажды Борис уже испытал такое. Тогда ему было всего пять лет. В ту ночь ему снилось, что мама уходит от него. Он стоял ночью на пустынной дороге, освещенной луной, и смотрел на удаляющийся мамин силуэт. Она иногда оборачивалась и махала ему с улыбкой. Борис вдруг понял, что мама уходит навсегда. Стал звать ее, умолять, чтобы она осталась, но мама лишь оборачивалась и грустно улыбалась. Борис уже не мог разглядеть ее лица, но знал, что оно печальное. Будто она не хотела уходить, но должна была. Он кричал и плакал, пока не проснулся. Первой мыслью в момент осознания реальности было бежать к маме, проверить, не ушла ли она. В родительской спальне был только отец. Он сидел на полу, усыпанном осколками битого стекла, и плакал. Увидев его, Борис, как и сейчас, понял, что опоздал. Старик стоял у кирпичной стены, освещенной тусклой керосинкой. Рядом никого не было. Железная дверь тонула во мраке. Борис направил на стену луч фонаря, отыскал очертания проема. В глаза бросилось небольшое глухое окно в центре двери, едва заметное среди разводов многовековой ржавчины. Он случайно заметил его по выпуклым петлям и ужас пронзил его насквозь как на тюремных камерах. Через такие окна надзиратели подсматривают за узниками. За узниками! Да что происходит? — Где все? — заорал он диким голосом. — Ты что, их запер там? — Не шуми, — проскрипел старик невозмутимо. — Не мог же я посвятить в тайну клада всех твоих друзей? Это семейный секрет, и передать его я могу только тебе. «А ну, выпусти их! Немедленно!» Борис бросился к двери в поисках ручки. Нашел, схватился, потянул на себя, упершись одной ногой в стену. Дверь, конечно, не шелохнулась. Из-за нее слышались слабые звуки, похожие к крики запертых с той стороны друзей. «Пусть посидят там немного. С ними ничего не случится». При этих словах костлявая стариковская рука, неожиданно тяжелая, легла на плечо Бориса. «Ты обещал показать нам клад, а сам заманил в темницу!» От панического ужаса Бориса сотрясла крупная дрожь. «Обещал и покажу, но лишь тебе. Ты мой внук. Я не твой внук. Я тебе наврал!» Срывающимся голосом завопил он. «Ты мой внук. Просто не знал этого. Я сразу учу его в тебе, родню. Мое чутье никогда меня не подводит». «Что за бред? Я тебя обманул! Ты послал письмо не на тот адрес!» «Я не знал адреса, но верил, что однажды мое письмо попадет к тебе и приведет тебя сюда. Так и вышло, а теперь я должен тебе многое рассказать!» Пальцы старика впились в плечо Бориса точно металлические клешни. «Идем наверх и там поговорим. Сначала открой чертову дверь!» Попытка высвободиться оказалась безуспешной, лишь причинила боль. «Слушай меня, если хочешь поскорее освободить своих друзей!» — злобно прорычал старик. «Иди за мной или оставайся здесь, но тогда ты ничем им не поможешь!» Борис понял, что спорить с сумасшедшим дедом бесполезно. Приблизив лицо к двери, он крикнул во всю силу своих легких. «Я вернусь и выпущу вас! Не бойтесь!» «Подождите немного!» Вряд ли они услышали его, ведь он сам едва различал их далекие голоса, сливающиеся в единый приглушенный крик, едва проникающий через массивную преграду. Старик отпустил его плечо и направился к светлому квадрату в потолке подполья. Борису ничего не оставалось, как пойти следом. По пути он умоляюще говорил ему «в спину». «Я просто пошутил. Отпустите моих друзей, и мы уйдем. Не надо нам клада. Мы просто хотели устроить себе приключения. Нам ничего не надо». Старик не оборачивался. Мимоходом зачем-то снял с балки огромный кусок мяса, обрезав веревку, и, прижимая его к боку, поднялся по лестнице, почти не придерживаясь за нее. Борис удивился координацией его движений. Сам он полз наверх, перемещаясь по ступеням, точно гусеница. Оказавшись в комнате... Хозяин направился к выходу из дома и, распахнув деревянную дверь, оглянулся, бросив на гостя мимолетный взгляд, идет ли. Убедившись, что тот никуда не делся и следует за ним по пятам, вышел наружу. Они сели на самом краю обрывистого, укрепленного деревянными столбами берега. Было тепло и солнечно. Легкий ветерок клонил к воде послушные ивы, и те полоскали в ней пучки зацепившихся за ветви высохших водорослей, похожих на длинные бороды столетних старцев. Иделию портил лишь запах. Омут нестерпимо вонял. Но старику, казалось, это даже нравилось. Он с довольным видом подергал носом, втягивая воздух, пожевал потрескавшимися сухими губами и произнес, задумчиво глядя на озерную гладь. «Я так давно ждал тебя, внучек!» Борис не возражал. Он и так сто раз сказал, что не внук ему, и просто пошутил. Все было бесполезно. Теперь он решил подождать, выслушать старого безумца до конца. «Я ждал тебя, чтобы передать секрет. Двери потустороннего мира не отворятся мне до тех пор, пока я не найду себе замену. А это непросто!» Ведь нельзя передать секрет, кому попало. Его не каждый сможет принять. Не каждому по силам обладать им. Чтобы дело удалось наверняка, лучше всего передавать секрет кровному родственнику. Это сказал мне мой дед, от которого я узнал о секрете. Ну а ты мой внук, значит, достоин. Старик зачем-то погладил лежавший рядом с ним на траве кусок мяса. Борис терялся в догадках, что же тот собирается с ним делать. Не мог же он съесть его, такой огромный даже для десятерых. — Я хранитель клада Кучума, — продолжал старик. — Ты во сне не видал такого несметного богатства. Там столько золота и драгоценных камней, что целый город можно превратить в богачей. Много народу могло б жить безбедно, купаться в роскоши. Но это все мое, и мне никогда не хотелось потратить даже копейку. Я лишь давал немного матерям своих детей, чтобы им было чем их кормить. А детей у меня было двое. Два сына. Первый исчез, когда ему было лет тринадцать, как тебе сейчас. Как раз тот возраст, когда человек становится способен к осознанному выбору. Я ждал его, знал, что он вернется обратно. Он и вернулся, но стал совсем другим, больным и слабым. Пилюли какие-то глотал всегда, они его разум помутили. А потом вдобавок его девка деревенская к рукам прибрала, приворожила. Будто не знала, что от приворота никакой любви не бывает. Совсем пропал парень, в живой труп превратился». «Такому секрет не передать!» Удивление Бориса возрастало. С чего это старик в такие подробности его посвящает? Для чего это все рассказывает? «И вот стал я подумывать о другом сыне, хотя и был уже очень стар. Обезобразили меня годы так, что никто из женского полу на меня без ужаса смотреть не мог. Как жену найти?» Пришлось хитростью заманить, да в темницу посадить. Я ее не обижал. Кормил хорошо, гулять водил даже. Особенно, когда сын родился. Вместе с ней гуляли вдоль озера. Я его на руках носил. Нарадоваться не мог. И она вроде привыкать ко мне стала. Уже не орала дурниной, когда я в темницу к ней заходил. Я разрешил ей в избежить, запирать перестал» она взяла и сбежала однажды вместе с пацаном. И остался я снова один. А годы все шли. Устал я, на покой хочу. Но хозяин не позволяет. Как хорошо, что ты пришел. Сынок ты мне, значит. Ну, это вообще...» — не выдержал Борис. «Какой я тебе сынок? То внучок, то сынок. Что-то запутался ты, дед». «Я знал, что тебе трудно будет поверить. Потому и писал в письме внучок. Я ведь старый совсем, а разве бывают у стариков такие юные сыновья? Решил, что расскажу при встрече». «Но это бред, полный бред!» Борис возмутился, забыв о страхах. «У меня есть отец, так что придется тебе другого сына поискать. Ошибся ты, дед!» «Говорю тебе, что кровь родную чую. Мать твоя сбежала с тобой трехлетним». По лесам плутала три дня, и однажды отец твой подобрал ее на дороге, еле живую. А потом женился на ней и ребенка усыновил. Не веришь? Сам спросишь, когда он сюда придет. Выпалил старик так уверенно, что у Бориса в душе что-то дрогнуло. Неужели правда? Быть не может?» — подумал он испуганно. «Не верю, что это чудище может быть моим отцом. Я и не похож на него, слава богу!» — вслух спросил. «Откуда тебе знать, что жена твоя по лесам плутала до да замуж вышла? Ведь она сбежала от тебя. И почему ты решил, что мой отец сюда придет? Он не знает, где я нахожусь. Я ему не говорил». «Порой я вижу то, что для меня незримо. Порой вижу и то, что еще лишь грядет. Это дар стерегущего. Он щедр и тебя одарит. Будешь силен и здоров». «Проживешь долго, и вся сокровищница будет твоя, пока наследнику секрет не передашь, как надоест на этом свете». «Ну и скажи, зачем тебе сокровища, если ты живешь в старой хибаре, и у тебя даже мебели нормальной нет? Кому нужна такая жизнь?» — усмехнулся Борис. «Это ж глупо сидеть на золоте и ничего не тратить». «Это ты говоришь, пока стерегущего не узнал. Пора тебе ему поклониться». Ответ старика прозвучал туманно и встревожил Бориса. О каком еще стерегущем он все время лопочет? Звучит как-то нехорошо. — Ну и где он, стерегущий твой? — Он в потустороннем мире. Но ты можешь его позвать. Возьми мясо в руки, опусти в воду, но не отпускай. И жди. Борис брезгливо покосился на коричневатый заветренный кусок, по которому ползали полчища мух. «А сом мне руку не откусит случайно?» — спросил он с опаской. «Давай, делай, что говорю!» — поторопил его старик. «Шибко разговорчив!» Борис пожал плечами и решил, что лучше не спорить. Надо побыстрее сделать все, о чем просит выживший из ума дед, и тогда, может быть, он освободит его друзей. А уж драпать они отсюда будут со скоростью света. Мясо было тяжелое. Стоя на четвереньках, Борис погрузил его в воду, разогнав зеленую пузырчатую пленку. «Интересно. Долго ему стоять в такой позе? Не очень-то удобно». Шли минуты, но водная гладь оставалась неподвижной. Старик молчал, вперев взгляд в то место, где рука Бориса исчезла в воде, и как будто дрожал. «Неужели боится? Чего? Не может же он изобразить страх? Да и зачем?» Изумрудная пленка закачалась и подернулась рябью. То ли ветер усилился, то ли что-то большое двигалось под водой. Вдали, возле ивовых зарослей, послышался всплеск, следом еще один, уже ближе. И вот уже весь омут взволновался. Волны буграми покатили от центра к берегам, хлынули на траву. Брюки у Бориса намокли. Он хотел отшатнуться, но старик злобно зашипел. «Стой, как стоишь!» «Глянь, идет уже! Разозлится и целиком заглотит!» Угроза прозвучала убедительно. Борис вдруг почувствовал себя наживкой, червяком, болтающимся на крючке, вокруг которого кружат голодные зубастые рыбы. Что-то холодное коснулось тыльной стороны руки. Кусок мяса, казалось, ожил. Вырвался из крепко сжатых пальцев. Борис в ужасе выдернул руку, едва удержавшись, чтобы не рухнуть в воду. Оттуда на него кто-то смотрел, невидимый, но ощутимый, как и таинственный невидимка в избушке. «Поклонись ему!» — ударил в ухо жаркий шепот старика. «Поклонись ему! Поклонись ему! Поклонись ему!» Одинаковые фразы сыпались из него непрерывно, будто программа в его мозгу дала сбой, зависла. Вдруг Борис увидел в мутной воде странную картину — Будто перед ним появилась дорога, уходящая в глубину, а на дороге — фигура матери в зеленом платье. Длинные темные волосы качаются в такт ходьбе, завитки подпрыгивают между лопаток. Она уходит все дальше от него, не оглядываясь, а ему так хочется увидеть ее лицо и улыбку. «Мама!» — закричал Борис отчаянно. «Мама! Мама! Вернись!» Его грубо дернули за воротник, И, потеряв равновесие, Борис упал на траву. Перекошенное от ярости лицо старика склонилось над ним. Из темной щели между искривленными губами вырвалось злое шипение. «Тише! Прогневаешь!»